Не могу я его отменить, орал полковник. Мне необходимо это животное. Вы когда-нибудь видели, чтобы скунсов ловили голыми руками? Нет, никогда. У меня уже 11 штук, сказал Костоправ. Больше я не потерплю, капитан ответил полковник. Прежде чем всё это кончится, у вас будет гораздо больше 11 скунсов. Значит, вы не отмените приказ, сер? Нет. В таком случае я сам прекращу это безобразие. Капитан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 Что человек и машина могут стать закадычными друзьями, если на то пошло, не такая уж это нелепость, быть может, говорил я себе, когда зашёл в кабачок и оставил скунса в машине. Тоскунс оглядел её и пожалел эту старую калымагу, как мы с вами пожалели бы бездомную кошку или больную собаку.